«Так. И в это время нас прервали. А по какой причине он не мог? Любая книга подается переноске. И зачем он надел рукавицы? Боялся, что в переплете книги, может быть, что-то наподобие яда, убившего Берингара и Винанция? Какое-то тайное оружие? Отравленное лезвие? Змея?» – предположил я. – «Скажи еще кит». – «Да ну, все это вздор». Этот яд, как мы видели, действует через рот. К тому же Северин не сказал, что не может принести книгу. Он сказал, что предпочел бы показать мне ее здесь и надел рукавицы. В любом случае, мы теперь знаем, что эту книгу не берут голыми руками. И ты тоже, Бенце, имеет это в виду, если найдешь ее, как надеешься. А сейчас, раз уж ты так услужлив, можешь мне помочь? «Ступай в скрипторий и присматривай за Малахией, не спускай с него глаз». «Будет сделано», — ответствовал Бенси и удалился, как нам показалось очень обрадованной полученным заданием. Мы не могли дольше держать двери запертыми. Комната наполнилась народом. Час трапезы только что миновал, по всей видимости, Бернард приступил к сбору своих людей для заседаний в капитуле». «Здесь больше делать нечего», — сказал Вильгельм. «Новая идея пронзила мой мозг». «А не мог ли убийца, — сказал я, — выкинуть книгу в окно, чтобы потом пройти на задворках больницы и подобрать ее?» Вильгельм с сомнением посмотрел на окна лаборатории. Судя по виду, герметично закрытые. «Что же, посмотрим», — сказал он. «Мы вышли, осмотрели всю заднюю стену дома, почти вплотную соприкасавшуюся с крепостной стеной, но все же отстоявшую от нее, отчего на задах образовывался узкий проход. Вильгельм вступал очень осторожно, так как на этом пространстве снег, выпавший в предыдущие дни, был совершенно не тронут. Каждый наш шаг впечатывался в заледенелую, но хрупкую снежную корку, оставляя глубокие вмятины. «Значит, если бы кто-нибудь прошел там до нас...»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 чтобы он боялся этой книги. Кроме того, отправляя его присматривать за Малахией, мы подразумеваем, что и за ним самим будет присматривать Малахия, который, несомненно, сейчас разыскивает эту книгу собственными силами. А Келлэр что искал? Скоро узнаем. Безусловно, ему было что-то очень нужно, причем немедленно,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 «Что делала арабская книга у него в лаборатории?»